глава тринадцать проснувшись на утро со слегка гудящей после выпитого головой алиса вспомнила темную подворотню хладнокровно выколотые глаза мака тело припорашиваемое крупными мягкими хлопьями снега и почувствовала подкатывающую горлу тошноту не выдержав почти бегом рванула в туалет и оперевшись ладонями о стульчак проливалось Слегка пошатываясь, встала, чувствуя в горле и на языке неприятный кислотный привкус. Открыв кран, несколько раз прополоскала рот. Прислонившись к прохладному кафелю затылком, прикрыв глаза, несколько минут простояла так. Уже ли алкоголь так легко снял последние тормоза, что она, не задумываясь, хладнокровно и расчётливо убила мага? Да, подонка. Да, вероятнее всего, насильника и убийцу. Но ведь она не такая, как он. Или уже такая, способная убить того, кто ей просто не понравился, наплевав на законы правосудия. Но тут другая мысль буквально вытолкнула первую за дверь. О каком вообще правосудии она сейчас думает? Его нет, когда дело касается магов. Оно только для простолюдинов. Озорвавшихся наглых и привыкших к вседозволенности магов не контролирует никто. Тут Алиса немного ошибалась, свой контроль у магов имелся, но в любом случае статусы мага и простолюдина разделяла пропасть. Выходные прошли в классических для русского человека метаниях «Тварь я дрожаща или право имею». Способность хладнокровно наказывать и карать взорвавшихся магов и пугала, и манила одновременно. Так и не решив до конца, что с этим всем делать, полное сомнений и раздумий, девушка и вышла на работу в понедельник. А уже во вторник шеф ошарашил ее тем, что она с Финдиром едет в командировку в новый филиал в город за 200 километров от столицы. Фактически там уже была самостоятельная контора с близким профилем, которую шеф просто-напросто выкупил. Вернее, согласовал покупку собственникам, тем самым расширяя влияние и планируя увеличить в полтора раза объемы производства. Безменов ехал оценить финансовые перспективы, а непридумывая должна была определиться с персоналом. Часть сотрудников старой фирмы планировала уйти, им нужно было найти замену, а тех, кто оставался, тщательно просеять, оставив толковых и нужных, а балласт слить. и тоже на их место подыскать более перспективных. Техперсонал должен был оценивать Драчев, но технический директор наотрез отказался ехать с ненавистным ему финдиром и, подсоков недовольный языком, Сазонов отправил Алису с Игорем вдвоем. Алиса брала свой рабочий ноутбук с учеткой и должна была удаленно скидывать Драчеву анкеты сотрудников для дополнительного согласования. Дело было не одного дня, поэтому командировку оформили сразу до выходных, а в шесть утра среды Сергей, водитель Безменова, уже ждал её на служебном седане возле подъезда. Сев в машину, Алиса поздоровалась, а Сергей, кивнув в ответ, произнёс, «Сейчас ещё Игоря Владимировича заберём и поедем». Когда они зарулили в один из коттеджных посёлков в пригороде, девушка невольно приподняла брови, увидев дом Безменова. Нет, он не выделялся на фоне соседних, но если его оценивать сам по себе, то стоил он явно раз в десять больше Алисиной квартиры. Видимо, Финдир правда был серьезным профессионалом в своем деле, раз смог на такой дом заработать. Алиса Сергеевна, бросив портфель и сумку на переднее сиденье мужчина запрыгнул к ней на заднее и, улыбнувшись, добавил, адресуя Сергею, «Поехали». Два часа пролетели быстро. Алиса даже успела немного подремать. Позёвывая, вышла, оглядывая серое здание, похожее на какой-то заводской корпус. Собственно, это и оказался один из заводских цехов, переделанный под офисное здание. К нему примыкал второй корпус, где уже находилось всё производство. Встретили их не особо ласково. многие сотрудники фирмы известия что скоро станут филиалом столичного предприятия восприняли негативно к тому же откуда то большинству было известно что зарплаты у персонала станут ниже с учетом что подобную информацию могло знать только руководство будущего филиала в рамках предварительных переговоров это означало что лояльных там тоже нет и всю верхушку придется пускать под нож здравствуйте я из Алиса произнесла название предприятия, остановившись на пороге кабинета с табличкой «Кадры», внимательно оглядывая возможных коллег. Осмотрев её с ног до головы, присутствовавшая там грузная немолодая женщина фыркнула, произнесла «А, вы эти? Прибыли, значит?» вздернув нос и мысленно облив непридумав убранью, женщина вышла вон. оставив ту наедине с двумя более молодыми сотрудницами. «И кто это был?» — кивнула Алиса головой в сторону двери. «Это Нина Павловна, зам по экономике», произнесла одна из кадровичек, переглянувшись со второй. «Понятно», — протянула непридумывая, уже поставив зарубку на память, «данную даму менять в первую очередь. С таким отношением экономика нового филиала Явно не в лучшую сторону пойдёт». «А где начальник отдела кадров?» «Он уволился», — снова произнесла первая девушка. Посмотрев на ещё одну дверь слева в стене, кивнула на неё. «Это его кабинет». «Да». «Значит, теперь будет мой. Ключи у вас?» «Да», — тут же засуетилась местная кадровичка. «Меня зовут Алиса Сергеевна. Я начальница отдела кадров. Она строгим взглядом обвела девушек, замерших, как кролики перед удавом. «Будете подчиняться мне, если сработаемся, конечно». Заняв кабинет, не придумывая, тут же развернула свой рабочий ноутбук, затем дождалась, когда местный админ, тощий и голенастый, в джинсах, заправленным в них свитером, испуганной цапли проскачет по помещению, подключая интернет, то и дело диковато на неё косясь, и медленно принялась изучать местное штатное расписание. Встретившись на обеде с Безменовым, поделилась своими соображениями насчет персонала, что руководство надо убирать все и временно сажать кого-то своего, может, даже самого Дергачева или кого-то из его замов. Финдир для приличия повозражал, но затем вынужден был согласиться, что с теми, что есть, каши не сваришь. Засиделись они часов до девяти вечера, затем уехали в гостиницу, где Алиса еще часа три пялилась в экран ноутбука, пересылая первому заму электронные копии личных дел тех сотрудников, кто показались ей более лояльными к новому руководству. Но таковых, к сожалению, из полутысячи человек было не так и много. Выйдув за это время кружек пять кофе, девушка, наконец, закрыла экран ноута, Устала, отвалилась на диван. Затем сходила в душ и буквально упала на широкую кровать, тут же отрубившись. Второй день был полной копией предыдущего. За некоторым исключением. Слоняющегося в коридоре народу стало куда меньше. Правда, злых взглядов больше. В отделе кадров сидела уже только одна кадровичка. При появлении не придумывай тут же вскочившей на ноги, Вторую Алиса выгнала ещё вчера. «Ира», — так звали девушку, к которой пока не придумыва присматривалась, «принеси мне личные дела сотрудников отдела разработки». «Да, Алиса Сергеевна, сейчас». Метнувшись кабанчиком к сейфу, сотрудница отперла его и, порывшись в пачках бумаги, притащила пухлую папку с двумя десятками дел. «И зачем так много?» — удивлённо нахмурилась Алиса. В их фирме с вдвое большими объёмами разработкой проектов производства работ занималось всего шесть человек. Ещё раз открыв штатку, она увидела у начальника отдела каких-то двух замов и ещё парочку руководителей групп, которые тут же закрестила. Буркнула. Развели начальников, работать некому. Затем ещё раз пересмотрела составы групп проектировщиков, и запулила их личные дела Драчеву со своей рекомендацией оставить не более пяти человек. Разок ней, правда, заявлялись с желанием поругаться, но уже зная приблизительной границы своих возможностей, не придумывая, вызвала у слишком громкого начальника отдела ощущение сродни ледяному душу, заставляя стушеваться и замолчать под ее немигающим взглядом. Вернувшись в гостиницу, она вновь просидела за ноутбуком, а затем, даже не став выходить из учётки, завалилась спать. Один фиг, с утра нужно было смотреть почту, что там ей в ответ наприсылает техдиректор. Третий день был самым настоящим днём сурка. Правда, желающих прийти и поскандалить уже не замечалось, а в остальном было всё то же, чист коридов. Часам к шести вечера... Взмыленная кадровичка усталым голосом сообщила, что это было последнее подразделение, и все личные дела сотрудников просмотрены. «Вот и славно!» — кивнула Алиса, ещё раз задумчиво посмотрела на ту, а затем благосклонно кивнула. «Хорошо поработали?» «Ира, можешь считать, что ты в команде?» «Спасибо, Алиса Сергеевна. Бледно улыбнулась та, с трудом выдержав трёхдневный марафон. «Ничего, ничего!» — постаралась приободрить её, не придумывая. «Это был самый напряжённый этап. Дальше будет легче». Тут водил кадров, заглянул без менов, посмотрел на замученную кадровичку, хмыкнул, затем перевёл взгляд на Алису. «Заездили сотрудницу, Алиса Сергеевна, совсем с лица спала». ничего произнесла девушка. «Три дня — это немного. Да и мы уже всё, с основным справились. Остальное можно уже в более спокойном режиме отработать». «Ну, тогда собирайтесь», — решительно произнёс Финдир. «Я уже заказал столик», — сообщил он, слегка удивлённый Алисе. «Раз уж мы все рабочие вопросы закончили, можно и отметить окончание командировки». «Но...» Начала была девушка, но безменов её перебил. Никаких «но», все расходы спишем на представительские, так что можем ни в чём себе не отказывать. Он лучезарно улыбнулся во все свои 32 зуба. И это говорит финансовый директор. Пробурчала девушка для проформы, хотя ей и самой идея отдохнуть и поужинать в каком-нибудь респектабельном местечке после трёх дней бешеной скачки, взмыленной лошадью. определённо понравилось. «А это нам премия за блестяще проделанную работу», произнёс мужчина, выходя из машины возле входа в ресторан «Оазис». «Ну, раз премия», — великодушно кивнула, не — «тогда ладно». Зайдя вслед за ним, прошла по залу в дальнюю его часть, скинув пальто, села на предложенный диванчик. «Я уже успел тут с местными пообщаться». произнёс Безменов. «Вот они это место насоветовали. Сейчас и проверим». Он схватил меню. «Не соврали ли насчёт еды?» Место было чем-то похоже на тот ресторанчик, куда водил её роман. Похоже, что он, что Игорь руководствовались похожими соображениями в выборе места. это девушку даже немного смутило Заметив лёгкую скованность Алисы, Безменов предложил. «Может, вина?» «Да, пожалуй», — кивнула та, вновь оценивая сидевшего напротив мужчину, невольно сравнивая с Романом. И если молодой фитнес-тренер явно выигрывал в физической форме, то Финдир был куда более состоявшимся мужчиной. Пожалуй, выбирая Алиса, с кем ей начать отношения, она бы скорее остановила свой выбор на Безменове. Правда, ей не нравилось то, как он вёл себя на работе, Впрочем, в неформальной обстановке мужчина разительно преображался, становясь галантным и предупредительным. Причем и в мыслях его, не придумывая, не видела фальши. Он действительно был таким, одним на работе и другим вне ее. Вечер прошел легко и незаметно. Игорь постоянно рассказывал какие-то смешные истории из своего прошлого. Алиса не удержалась тоже от того, чтобы не раскрыть ему кое-какие пикантные подробности про отдельных сотрудников их конторы. Имён она, естественно, не упоминала, ограничиваясь условным «один парень» или «одна девушка». Затем мужчина предложил переместиться обратно в гостиницу, по дороге прихватив ещё парочку бутылок вина. «Прошу», — распахнула Алиса дверь своего номера, пропуская финдира с бутылками и пакетом разнокалиберных закусок вперёд. Сбросив полусапожки, со вздохом облегчения прошлась по полу, давая ступням отдохнуть от целого дня, проведённого на каблуках, плюхнулась на диван, на журнальном столике, возле которого Игорь уже расставлял бутылки. Пока он ходил за стаканами, достала ноутбук, зайдя в учётку, посмотрела, прислал ли Драчёв ответ по последним сброшенным кандидатам. «Так», — с упрёком произнёс вернувшийся Безменов, держа в руках два огранённых стакана, — «отставить работу». Там Антон Семёнович ещё не ответил. «Завтра выходные», — махнул стаканом мужчина. «Ничего до понедельника не изменится. Давай, убирай». «Ну ладно», — покладисто произнесла девушка, перегнувшись через подлокотник, докинула раскрытый ноутбук до комода у стены. Тот поняла, что так и не вышло из учётки, но Игорь уже совал в руку стакан с вином, и Алиса махнула на это рукой, подумав, что потом сделает. Было весьма уютно сидеть на диване, поджав ноги, медленно тянуть вино и слушать приятного собеседника. Не придумывая, не сказала бы, что тот с каждым новым стаканом нравился ей всё больше и больше, но внезапно разговорившийся мужчина раскрывал себя с новой стороны, которую Алиса до этого не видела. А еще ей нравилось, что он не облизывал ее пьяным, похотливым взглядом, не делал недвусмысленных намеков и не переводил все разговоры на секс, просто общался. Она вновь сравнила его с романом, и если парень умел слушать, то сидевший на диване мужчина умел говорить, и Алиса все никак не могла определиться, что же ее привлекает сильнее. Тут зазвонил телефон, и девушка увидела, как Безменов поднялся, дотянувшись до брошенного небрежно на спинку стула пиджака, и, достав телефон, скривился, будто сживав лимон. «Кто там?» — поинтересовалась Алиса. «Да так», — произнес хмур мужчина. Коснувшись его мыслей, она почувствовала сильное раздражение и недовольство и вместе с тем долю страха, что охватила Игоря. а ещё стойкое желание не брать трубку. Что это ни было, но предстоящий разговор ему явно удовольствия не приносил. «Выйду минут на пять», — добавил он, накидывая пиджак, а затем и пальто. Пожав плечами, девушка допила вино в стакане, а затем налила себе ещё. Вот только не было Игоря ни через пять минут, ни через пятнадцать, и незаметно для самой себя, алиса уснула. Сказались накопившиеся за эти дни усталости и алкоголь, сработавшие как хорошее снотворное. «Да, я слушаю», — произнёс Безменов, выйдя из гостиницы на парковку перед входом. «Здравствуй, Игорь». От голоса говорившего мужчину пробрала дрожь, столько в нём было холода и власти. «Здравствуйте, Вла...» «Без имён», — оборвал Безменова собеседник. Кратко доложи, как твои успехи. Кратко не получилось, и разговор затянулся на добрые полчаса, во время которых Безменов успел раза три покрыться потом и один раз почти инеем, когда с той стороны изволили высказать свое высочайшее недовольство. «Значит так, Игорь», — вновь произнес неизвестный, «вижу, что работаешь, но меня не устраивают сроки. «Ускоряйся. Весь нужный объем информации у тебя есть. Надо только грамотно ее слить». «И когда?» — упавшим голосом произнес мужчина. «Еще вчера», — хмыкнул собеседник. «А если по существу, то уже завтра». «Но я еще не подготовил нормальный канал для утечки. Если передам все сведения сейчас, то очень быстро выйдут на меня, а это конец всей карьеры». — В лучшем случае уберут за нелояльность к работодателю, в худшем — просто уберут. — Хватит ныть, Игорь, ты уже большой мальчик, что-нибудь придумаешь. А если не придумаешь, — в голосе неизвестного сквозила угроза, — то ты прекрасно знаешь последствия и для тебя, и для тех, кто тебе дорог. — Понял, — сглотнув, прошептал Безменов. Раз понял, то иди выполняй. Крайний срок — завтра. Сам не свой мужчина вернулся в номер «не придумывай». Увидев успевшую заснуть девушку, молча прошел к дивану, сел, зарылся пальцами в волосы, чуть застонав от бессилия. Взяв недопитую бутылку, присосался к горлышку, запрокинув голову, разом выдувая всю, совершенно не чувствуя вкуса. Прошептал «Что же делать?». Внезапно взгляд его упал на работающий ноутбук девушки. Нетвердым шагом он добрался до него, увидел мигающие в почте сообщения, коснулся пальцами кармана с флешкой, на которой была та нужная неизвестному информация, вернее, та внутренняя кухня компании, которую нужно было слить. Чёрт, чёрт, чёрт! Вновь схватился мужчина за голову. Посмотрел на мирно спящую Алису, всхлипнул, разрываясь между совестью и страхом за собственную шкуру. Победила, к сожалению, шкура. Достав флешку, дрожащими пальцами он воткнул ее в порт, затем быстро набрал адресата в почте, прикрепил файлы и на секунду замерев, закрыл глаза, дав скатиться одинокой слезинке по щеке и с коротким «прости». Нажал «Отправить». Спешно удалив все следы отправленного письма, не глядя на непридумыву, Безменов схватил пальто и выбежал из номера, захлопнув за собой дверь. Проснувшись на утро Алиса не сразу сообразила, где находится. Затем узнала свой номер, зевнула, подумав, что совершенно не помнит окончания вечера. Тут вновь завибрировал её телефон, первым своим звонком, видимо, её и разбудивший. «Да». «А, это ты, Сергей?» «Да, сейчас соберусь». «А Игорь Владимирович?» «Как уехал ночью?» «Странно». «Ну ладно, дай мне полчаса». Девушка слегка удивилась тому, что Финдир так поспешно уехал. Впрочем, вспомнила она, у него был какой-то неприятный телефонный звонок. Видимо, что-то случилось. Вздохнув, Алиса посмотрела на пустые бутылки вина на журнальном столике и заветрившуюся закуску, и принялась собираться. Хорошо, что уже выходные. Можно не торопиться на работу.